Проект «Неосфера» представляет. Валентина Журавлева. Четыре мраморных слоника. Рассказ из цикла «Звезда психологии». «У нас ЧП, Кира Владимировна», – сказал Морев. «Вот, полюбуйтесь». Он открыл ящик письменного стола И вытащил одного за другим Четырех мраморных слоников На полированной поверхности стола Рядом с элегантным телефоном в стиле ретро Слоники смотрелись странно Все-таки ретро игра в старину А слоники и в самом деле были старыми Ну а Морев выглядел отлично Здесь, в своем модерновом кабинете Он был вполне на месте Замшевая куртка, модные очки Современный молодой директор современного процветающего НИИ. Впрочем, теперь он назывался генеральным директором научно-производственного объединения. Сюжет для Агаты Кристи. Смесь детектива и мистики. Этажом ниже кабинет Зарайского, моего зама по кадрам. Четыре дня назад Зарайский открыл утром свой сейф. Все было в сохранности, но на папках стоял вот этот слоник. Морев показал на самую маленькую фигурку. Кто и зачем поставил его туда? И главное, как? На следующее утро в сейфе появился второй слоник, побольше. Надо было что-то предпринять. Вечером Зарайский закрыл сейф при мне. Мы тщательно опечатали сейф и дверь в кабинет. Утром в сейфе был третий слоник. Этой ночью... Я остался работать в кабинете Зарайского. Часов до двух писал, потом читал английский «Детектив». <рест> Преступники под видом привидений орудуют в старом замке. Из кабинета я не выходил. И все-таки в сейфе оказался вот этот, четвертый слоник. Надо обратиться в компетентные органы. Но я решил сначала поговорить с вами. Очень благодарен, что вы нашли время. «Слоники были знакомые, Я их где-то видела. Вот только где?» «Чтобы выиграть время, я сказала, тут нужен сыщик, а я психолог». Но Морев, видимо, хорошо продумал разговор. «Мне важно знать ваше мнение, Кира Владимировна. Пять лет назад намечался хоздоговор между нашими ней. Мы просили, чтобы ваша лаборатория дала рекомендации». Вы начали знакомиться с институтом, а потом, к сожалению, отказались заключать договор Была, если помните, неприятная беседа Лет через пять, сказали вы, в ней сделают потрясающие открытия Но не благодаря вам, товарищ Морев, а вопреки С тех пор прошло пять лет И, извините за скверный каламбур, открытие сейфа – не научное открытие Но все-таки Нет ли тут связи? Похоже, старая история волновала его не меньше, чем таинственные слоники Молодые генералы НТР чрезвычайно чувствительны к тому, как их оценивают Ну тогда Игорь Петрович вы спокойно отнеслись к моим словам Ответили, что подлинное открытие всегда неожиданно и непредсказуемо А разве не так? Ну, признаюсь, я был обижен Я ведь только пришел в институт, только приступил к работе А вы твердо гарантировали, что за пять лет не удастся сделать ничего принципиально нового. Забыв о слониках, Морих стал объяснять, какие результаты получены в институте за пять лет. Я слушала не очень внимательно. Вспоминала наш прошлый разговор. В ту пору Морев перестраивал институт, не ожидая наших рекомендаций. Из-за этого я отказалась от договора. Деньги нам были нужны. Но к чему корпеть над рекомендациями, если их заведомо не будут использовать? Мореву требовалась галочка, преобразование, мол, согласованных с психологами. Вы сосредоточили все силы на самых надежных направлениях, там, где успех почти гарантирован, и получили этот успех. Но неожиданных открытий у вас нет. Их просто не могло быть при такой стратегии. У нас сохранились поисковые темы. В отделе Конарчука, например. А лаборатория Панкратева вела общетеоретические исследования. Я фыркнула. Никак не могу избавиться от этой дурацкой привычки. Морев действительно не тронул нескольких китов. Они не годились для получения тактических результатов, а драться с ними он тогда не хотел. Да, вас не обманешь. Усмехнулся Морев. Да, с Панкратьевым я просто не хотел связываться. «Конарчук собирался на пенсию. Вы поймите, при моем предшественнике институт годами не давал ничего существенного. Мы тогда крупно отстали от японцев и итальянцев. Почти две тысячи человек. Ни КБ, опытный завод, а отдачи никакой. От меня ждали результатов, для этого и назначили. И вдруг появляется девочка». Простите, Кира Владимировна, на вид вам было не более двадцати. Кандидат не то педагогических, не то психологических наук, ничего не понимающий в химии, но готовый учить меня, как руководить химическим НИИ. Чему вы смеетесь? Что-то не так? Если бы тогда перед Моревым появился седоборудый академик, результат был бы тот же. Все в порядке. Просто и представила, как вы выглядели сегодня утром, когда открыли сейф и увидели четвертого словника. Морев пожал плечами. Ну, если вас интересует точное определение, я обалдел. Но вернемся к прошлому. От меня ждали быстрых и весомых результатов. Пришлось выбрать наиболее перспективные направления и сосредоточить на них всех толковых людей, Я установил жесткие сроки, заставил работать в энергичном темпе И вот тут я вспомнила, где видела Слоников У меня даже сердце екнуло. Ну и дела, подумала я, с ума можно сойти Вы упомянули о неожиданных открытиях Но ведь они непредсказуемы Именно из-за своей неожиданности Как же я мог их планировать? «Определенно это были те слоники, у самого маленького чуть-чуть отбит хобот. Неожиданные открытия предсказуемы. Если, конечно, предсказуемо поведение человека, который ведет исследование». «Не понял». Морев упрямо мотнул головой. «Поясните, пожалуйста, свою мысль». Ха, «Пять лет назад в лексиконе Морева не было этих слов. Не понял. Прогресс. Ну, допустим». Да, Дело происходит в начале века. В НИИ парового отопления сидит чудак, который измеряет проводимость меди при низких температурах. Запихивает медный провод в корыто со снегом, что-то измеряет. Вокруг все заняты важными делами, совершенствуют паровое отопление. Но чудака смотрит косо. Какой толк от его работы? Лет через 10 чудак радостно сообщает. Результатов нет, потому что снег и лед практически не меняют сопротивление проводников. Нормальный человек тут бы остановился, но у чудака готов план дальнейшей работы на 10 лет. Продолжать опыты, постепенно подбираясь к температуре жидкого азота. Есть и задумки на третье десятилетие. Посмотреть, что произойдет, если провод охладить еще сильнее, например, до абсолютного нуля. Начальство рвет и мечет. Снег и лед ничего не стоили, а тут придется покупать жидкий азот. Да и вообще, в плане-то паровое отопление. Вот такая ситуация. Причем вы знаете, что чудак этот человек упорный. Начихал он на паровое отопление, гнев начальства. При всех обстоятельствах он не бросит работу. Картинка эта обидела морева, особенно НИИ парового отопления. Но суть он схватил мгновенно. Вы хотите сказать, что тут можно спрогнозировать открытие сверхпроводимости? Нет. Спрогнозировать открытие сверхпроводимости нельзя. Но можно предвидеть, что будет что-то открыто. Удивительно, если бы свойства веществ не менялись при приближении к абсолютному нулю. Морев молча смотрел на меня. Ах, как он смотрел! Честное слово, впечатление было такое, что он готов и сейчас попросить телефончик. Знаете, Кира Владимировна, с некоторых пор я стал собирать о вас информацию. Дела в ней шли хорошо, но без взлетов. Я часто вспоминал наш разговор. Информация накапливалась странная. Вроде бы выдумки, мифы, научный фольклор. «Но теперь я готов верить всему. Значит, не и парового отопления, а в нем чудак, изучающий низкие температуры. И как в данном случае зовут этого чудака?» «Иван Кузьмич», – сказала я и подумала, что все таки это свинство. «Иван Кузьмич мог бы поставить меня в известность». Демешкин Иван Кузьмич, лаборатория фрутохимии. Морев виновато развел руками. Ивана Кузьмича он, конечно, не помнил. Лет десять назад у вас была тема, связанная с быстро протекающими процессами. По заказу ваших химиков Демешкин конструировал аппаратуры. Нужны были вспышки в одну миллиардную секунду. Нет, меньше. Что-то около 10 в минус 10 степени. Или даже 10 в минус 11 степени. Демешкин разработал совершенно новые способы. Институт их запатентовал. Помню, помню. Мы даже продали две лицензии японцам. Ага. Человек он не помнил, а про лицензии знал. Хотя продали их до его появления в институте. У меня вертелось на языке пар слов, но я сдержалась. Так вот, Демишкин Иван Кузьмич до войны кончил 9 классов. 43-го на фронте, сапер, два ранения, орден красной звезды, орден славы третьей степени, медали. Демобилизовался, работал, по вечерам учился. Упорный человек. Кончил автодорожный институт. У него талант экспериментаторы, тяга тонкой механики, оптики. К вам не. он попал, когда ему было 46, и впервые осознал свое призвание. Это как поздняя любовь, счастье, которое страшно потерять, потому что знаешь, что потом ничего уже не будет. Ну, пять лет он делал то, что соответствовало его призванию, нужно было институт. А потом тема кончилась. Он собирал хитрейшую аппаратуру, у него были потрясающие идеи насчет измерения сверхмалых промежутков времени, но это никому не требовалось. Впрочем, в институте помнили, проданные лицензии и некоторое время Демишкина не трогали. А потом пришли вы. Толковых людей вы мобилизовали, бестолковых выгнали, а чудаковатый Демешкин повис в воздухе. Я его сразу приметила. Вот человек, умеющий измерять 10 в минус 15 секунды. В планах у него рывок к 10 в минус 25 Но он никому не нужен в этом химическом НИИ со своим автодорожным дипломом и со своей сумасшедшей любовью к этим минус в такой степени. Зарайский предложил ему уйти по собственному желанию. В лаборатории потребовался химик-аналитик. Вспоминаю. Тут есть деталь, ускользающая от вас. Допустим, чудак в НИИ парового отопления планирует испытание не при абсолютном нуле, А ниже, понимаете, ниже, ну, минус 500. Что бы вы тогда сказали? Вспышка – материальный процесс. А самые быстрые процессы, сильные взаимодействия в атомных ядрах, протекают за 10 в минус 23 степени секунды. Ну, нельзя же планировать получение вспышки в 10 минус 30, или в 10 минус 40 секунды. Это физически безграмотно. Зарайский рассказал мне о планах Демешкина, что в конце концов в интересах Демешкина было перейти в другой институт. Как же! В его интересах было остаться с аппаратурой, которую он собирал годами. Вы говорите, самые быстрые процессы продолжаются 10 минус 23 секунды так... Теперь представьте на мгновение, что каким-то чудом удалось выйти в область процессов, длящихся на несколько порядков меньше. Тогда слоник свободно пройдет сквозь любые стены. Ведь стены состоят из атомов, а эти атомы не успеют прореагировать с атомами слоника. Морев понял идею, но я не могла отказать себе в удовольствии разъяснить популярность. Если очень быстро, например, за одну миллионную долю секунды опустить палец в кастрюлю с кипящей водой и также быстро вынуть палец, ожога не будет. Не правда ли? Вы допускаете три фундаментальные ошибки. Одна ошибка, Игорь Петрович. Одна ошибка. Вера в незыблемость барьеров. Мы абсолютизируем сегодняшние пределы знаний. Но кто сказал, что в глубинах элементарных частиц не могут идти сверхбыстрые процессы? Ведь сто лет назад не знали о ядрах атомов и, следовательно, не знали про сильные взаимодействия. Тогда 10 минус 23 секунды тоже можно было объявить принципиально недостижимыми. И вот что, глубоко уважаемый Игорь Петрович, если вы намерены и дальше твердить о невозможности, «Ждите следующих слоников. У Демешкина их семь». «Угу. Значит, вы с самого начала в курсе этой шуточки?» «Ничуть. Просто год назад я была у Демешкина дома. Он болел, лежал на диване. Знаете, старый диван с высокой спинкой, на спинке зеркало и полочки. А на одной полочке стояли слоники. Я их увидела у вас и вспомнила». «А где он работает, ваш Демешкин?» «У меня. В лаборатории. Где же еще? Четыре года. Я его оформила психологом. Достаю оборудование, выбиваю премии. У него большая семья». «Ну да, представляю, сколько неприятностей было за четыре года». «Нет, вряд ли Морев представлял, сколько их было, этих неприятностей. В каких только инстанциях меня не прорабатывали. Дважды я ставила вопрос так». «Выгоните Демешкина, я тоже уйду». К бездельникам привыкли. Их может собраться целая толпа. Никто не возмутится. А когда один человек делает что-то, считающееся невозможным, вот тут все бросаются экономить государственные деньги. «Вы только не обижаетесь, Кира Владимировна!» Сказал Морев, и я почувствовала, что он действительно не хочет меня обидеть. «То, что делает Демешкин, просто не укладывается в рамки науки. Вы что...» В самом деле верили в успех? Что я могла ответить? Рамки науки. Я верила? Нет, твердо знала, что кто-то должен набивать себе синяки и шишки, раздвигая эти рамки. На такой успех не рассчитывала. Но что-то, понимаете, ну что-то должно было найтись в этой невозможной области сверхбыстрых процессов. Мы помолчали. Но потом Морев сказал Ну, если меня уволят Я попрошусь к вам Младшим научным сотрудникам С темой исследования свойств вещества При температурах ниже абсолютного нуля Возьмете? На улице я долго рассматривал свой запорожец Коралловая эмаль сверкала на солнце У меня прекрасная шведская паста Я смотрела на запорожец и думала Что скоро такие машины останутся в музеях Пусть даже не очень скоро, важно, что найден новый принцип. Потом я села за руль и заставила себя не думать о делах. Впрочем, одна мысль все-таки промелькнула. Сейчас к Меркурию летит первая экспедиция. Забавно, если на месте посадки экипаж встретят семь мраморных слоников.